Полукровка, наверное, хотел дать испанцам еще одну последнюю возможность передумать и вернуться. Он даже был готов возвести поклеп на своего духовного отца, лишь бы отговорить испанцев идти дальше. Хотел спасти невинные жизни или свою бессмертную душу. Как бы то ни было, отговорить испанцев оставалось делом непростым. За несколько дней пути, якобы отделяющих отряд от цели похода, проводникам не удастся это сделать». Именно в эти дни должны были произойти те решающие события, из-за которых составление отчета об экспедиции вообще имело смысл. Однако и Диего де Ланда, похоже, был не так прост. Допрашиваемый индеец Юлила пытался уйти от ответа, но нежелание отправляться на костер сделало свое дело. Он выдал своего крестного отца. Жаль, что конкистадор не был понастойчивее и удовлетворился тем жалким бормотанием, которое ему удалось выдавить из Эрнана Гонсалеса. Возможно, он просто уже считал его помешанным и не хотел, чтобы проводник окончательно расстался с рассудком. Некий предмет, важный не только для Мая, но и для всех людей. Вряд ли речь шла просто о сокровищах. Но что это могло быть, мне вообразить просто не удавалось. Какая вещь и зачем могла понадобиться будущему епископу Юкатана? Книги и идолы для чего? Мог ли он верить, что они обладают некой магической силой, и пытался заполучить древние артефакты, вобравшие в себя мощь секреты некогда великого народа? Разумеется, оставался еще один вариант. Индейцы продолжали лгать, все не теряя надежды запугать предводителей отряда и посеять смуту среди его рядовых членов. Что не двигало ими, с каждым днем похода они уводили испанцев все дальше от цели, в глушь, в дикие земли, где нога человека, вероятно, не ступала никогда. На всякий случай я с особым чанием исследовал все карты Юкатана, приведенные к Кюмерлинга и отмечавшие точками поселения разных периодов. Неважно, брался ли я за раннюю, классическую или послеклассическую, на нее-то и пришлось испанское вторжение эпоху истории Майя. Менялось расположение поселений их названия, неведомо чем вызванные миграционные потоки, влекли индейцев из одних мест в другие, одни города покидались... Вторые сооружались, третьи заново поднимались из руин, но та территория, куда моих испанцев вели проводники, тысячелетиями оставалась девственно пуста. Даже на пике своей цивилизации, воздвигнув могущественную империю, власть которой распространялась за пределы Юкатана, майя не решались углубляться в эти земли на юго-западе своего полуострова. Я сбегал на кухню, залил кипятка в заварочный чайник и принес его с собой в комнату. Праздно рассиживать на диване, ожидая, пока чай настоится, казалось мне кощунством, не говоря уже о трате времени на приготовление ужина. Голод я совершенно не ощущал, кружка сладкого чая пригласила смутные позывы в желудке и позволила поскорее вернуться к чтению. Что мы вступили в места нехорошие гиблые, в которых почва была зыбкой и неверной, и воздух дурным и несвежим. И что двигаться могли теперь лишь весьма медленно, и проводники долго выбирали дорогу, прежде чем указать ее другим, и что я приставил каждому из них арбалетчика, опасаясь предательства и бегства одного из них или же сразу обоих. Что вскоре начались болота, в которых водились твари, непривычные и опасные, и от этих болот шли гнилостные испарения, от которых кружилась голова и слабела в членах. Чтобы проводника сделались весьма тревожными и проявляли страх по непонятным причинам, и что даже когда вокруг было спокойно, порой заставляли нас сняться со стоянки и перейти на другое место, объяснение нам при этом не давая. Что свирепые индейцы, которые напали на нас за несколько дней до этого и в бою, с которыми мы потеряли девятерых, более не показывались». и что, когда я удовлетворенно сказал об этом Хуану Начи Кокому, тот сделался печален лицом и остерег меня от пустой радости, и сказал мне, что канулы славятся своим бесстрашием, и что если не стали идти за нами на болото, то только потому, что боятся не нас, а чего-то другого, что в этих болотах скрывается. Что в одном из мест тропа, по которой можно было ступать, была так узка, что всего один человек мог пройти по ней, и потому мы шли цепью.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 Чтобы проводника обмазались приготовленным средством, которое цветом и запахом напоминало кошачий помет, и предлагали другим, однако согласились только я, брат Хакин, еще некоторые из солдат, большинство же отказалось. И что те, кто согласился, тем спас себе здоровье и жизнь. Я вытер с лба, выступивший пот и с усилием расцепил впившиеся в бумагу пальцы, потом несколько раз и разжал их, восстанавливая кровообращение.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 Освещенные красноватым пламенем, они наверняка превращаются в сплошную стену. На пятачке твёрдой земли посреди бескрайних топий чувствуешь себя как в осаждённой крепости. Волоты живут своей жизнью, издают утробные стоны, выпуская огромные пузыри газа, шелестят камышом, скрипят подгнивающими стволами деревьев.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 что полукровка Гонсалес действительно был обнаружен мной висящим на ветви дерева в нескольких шагах от того места, где устроился на ночлег, где я оставил его накануне в молитве, что представленный мною к нему дозорный не смог объяснить, как это случилось, и в котором часу Ирнан Гонсалес сотнял у себя жизнь. И сказал только, что всю ночь он следил за Гонсалесом, не смыкая глаз, спрятавшись от него, и что тот лег, помолившись, и заснул спокойным и глубоким сном, издавая даже храп.